Страшный день морковных котлет. А потом настал тот страшный день, когда меня из любимого двора отдали в детский сад. Отправили меня туда в 3 года, и я, войдя с веشيчками в младшую группу и оглядевшись, увидела всех без исключения детей сидящими на горшках. И меня вдруг пронзил ужас. А если я не захочу в туалет, когда всех будут сажать? А если я вообще не хочу сидеть рядом с кем-то на горшке, даже когда я хочу на горшок? А почему они все сидят в кружочек, как на каком-то важном обсуждении? И при этом без трусов, у меня моментально голова взорвалась от обилия вопросов, на которые никто не мог ответить. Мне стало страшно, и я подняла такой вселенский плач, обещающий вскоре превратиться в невиданно неслыханную истерику, что мама срочно взяла меня под мышку и вынесла в коридор. В коридоре я кое-как обсохла от слез и заявила директору, что в младшую группу я не ногой, что пусть отправляют сразу в старшую или хотя бы в среднюю. Там совместного как о ней быть не должно, люди уже взрослые, после недолгих и вполне успешных переговоров сговорились на средней. И стала ходить в сад, сначала в Большой Девятинский переулок, а потом в новый, на аэропорт. «Ну что, старуха?» Отец наклонился ко мне и вынул изо рта сигаретку, чтобы меня поцеловать. «Как в саду дела?» «Меня там не любят. Я совершенно отдельная», — призналась я. «Как это отдельная?» «Я не делаю то, что от меня ждут», — стала объяснять я. «Я не люблю есть, я не люблю спать, а они от меня этого хотят. А когда тебя не было, случилось ужасное, и больше я в сад не пойду». «Да ладно, старуха, успокойся, расскажи мне толком, что произошло». Отец сгрёб меня в хабку и посадил на колени. Мне в колготки запихали морковные котлеты. Я вот сейчас тебе говорю, и мне нехорошо. А зачем в колготки? не понял отец, нахмурившись. Я не хотела их есть. Я не люблю морковные котлеты. И воспиталка так решила меня наказать. Задрала мне при всех платье и стала пихать котлеты в колготки. Они размазались по ногам и меня вырвало. Я вдруг снова заплакала, а папа ещё больше посерьёзнил. Так, Катюха, ты сейчас давай, успокойся. А я поеду и поговорю с директором. Прямо сейчас поеду. Отец никогда не кричал и не скандалил, нет. При нехороших ситуациях он становился немногословен, но слова, которые произносил, звучали настолько сильно и убедительно, что эффект от них был в 100 раз сильнее крика. Поехали тогда с мамой, которая не могла оставаться в стороне от издевательств над родным дитём. Нет и нет, сказала мама. Я поеду и всех там убью. Всех не обязательно, возразил папа. Только конкретную воспиталку и убью я её сам. Они меня прихватили с собой как живое доказательство преступления. Лидка с бабой Полей остались дома морально поддерживать делегацию. Детский сад только недавно тогда переехал на аэропорт, в самый центр писательского житья. Почему именно в этом районе писатели десятками стали получать квартиры? Я не знала, но факт остаётся фактом. Аэропорт, писательский район, и детсад, соответственно, должен был быть именно там. Мама вспархнула за руль своей голубой ласточки, так она назвала недавно купленный округлый москвичёнок. Папа сел рядом, а я во всю свою длину растянулась на заднем сиденье, глядя в окно, в котором всё показывалось вверх ногами. Твою мать, ну куда ж он прётся? Мама осеклась и извинилась. «Кошечка моя, так плохо разговаривать нельзя. Вон тот дядя меня подрезал, и я чуть не врезалась, поэтому и выругалась». «Да, Катюх, ты уж мамку извини», — попросил отец. «Вы думаете, я не понимаю? Ты же сейчас вроде как не мама, а обыкновенный водитель». Расставила я все по своим местам. «Точно, кукушечка моя, ты абсолютно права. Поэтому, когда я за рулем, я водитель». Они мама, и могу ужасно ругаться, но обещай мне, что все плохие слова ты сразу забудешь и никогда-никогда не произносишь. А если б я твою мать сказала бы в воспиталке, когда она пихала мне в колготки котлеты, ты бы рассердилась? поинтересовалась я. Катюха, плохие слова придумали именно для тех, кто пихает морковные котлеты детям в колготки. Я это тебе точно говорю. Улыбнулся папа и, перевалившись через сиденье, ласково погладил меня по щеке, словно извиняясь, что в такой момент его не было рядом. Я бы не только про мать, но и про всех её родственников вспомнил. Разборка в детском саду была быстрой и эффективной. Мы втроём пошли сразу к директору, мощной воевавшей татарке, постоянно смылившей Беломор. Она пригласила нас сесть, молча и внимательно выслушала и куда-то ушла. Через 10 минут вернулась в кабинет с той самой воспитательницей, испуганной и бледной. Отец привстал, когда увидел учительницу, я спряталась в маминых руках. Директорша была резка. Сначала вы просите у Кати прощения, потом у её родителей. Потом я вас увольняю за несоответствие занимаемой должности, никаких по собственному желанию. И скажите спасибо, что без статьи. Приступайте. Директорша вращала глазами, словно морковные котлеты именно в этот момент засовывали ей в штаны. Видимо, еле сдерживалась, чтоб не ударить. Прошедшая войну героическая лётчица не терпела предательства, чужой слабости и подлости. «Извините меня, пожалуйста, Елена Борисовна. Такой тяжёлый день был. Такой день...» — начала была воспиталка. «Извинитесь перед семьёй. Вы оскорбили их и напугали ребёнка». Директорша была неприступна. Катюшечка, прости меня, я ж по нарошку. А как мы с тобой хорошо гуляли и стишки читали? Ну, вспомни, вспомни. Она стала было теребить мои косички, но мама тихо прошипела: "Убери руки. Извинись громко, чтоб все слышали, и особенно перед ребёнком", прогремел голос директора. "Извините меня". Громче. "Извините". Я зарылась в маму, закрыла глаза, запаниковала и расплакалась. Родители вынесли меня вон, успокаивая и прижимая к себе. Вот бумага, пиши объяснительную, а потом в отдел кадров и скажи спасибо, что без уголовной статьи. Воспиталка в слезах стала что-то выводить на бумаге, всхлипывая и причитая. Больше в саду её не видели. Я долго потом не ходила в группу, перестала есть. А когда через пару месяцев снова пошла, то меня стали называть глистой. Ну нет, думала я, никакая я не глиста. У неё косичек не бывает, совсем никогда. И бантики у меня есть, а у неё, скорее всего, нет. И потом, глисты живут внутри, а я снаружи. Я честно пыталась понять, почему меня так стали обзывать. Причём не только дети, но и воспитатели. Ну бледная. Да? Ну худая, правда? Ну и всё, таких, как я, много. Почему именно я глиста? Я их в глаза не видела никогда, но почему-то сначала заобежалась. Но выхода у меня особо не было, по привыкла. Дома меня звали старухой, а в саду глистой, во дворе солнышком. Всё-таки какое-то разнообразие. Гуляли мы трёх-четырёхлетние стадом. Нас во дворе было человек 5 мелких. Как-то держались вместе, сбивались в гурт, находили общие интересы, определяли дело, которым будем заниматься на прогулке помогать ли поливать тыквы старенького Кускина, который присобачивал шланг крана у себя на кухне и через окошко орошал урожай. Топать ли по лужам, тоже дело важное и очень серьёзное, ведь нужно было брызгами достать всех вокруг. Или пересаживать бархатки, выкапывая их стёклышками из-под Толстого и сажая в самых неожиданных местах двора. К воротам не подходили, знали нельзя. Нельзя и всё, без объяснения. Баба Поля мне рассказывала по секрету что ходят всякие, детей воруют, а потом попрошайничать заставляют. Вот именно таких, маленьких, как я. Стоит только кому-нибудь из детей к воротам подойти, как воры там в очереди стоят, чтобы раз в охапку и бежать с украденным детенышем на вокзал. А мне и не надо было к воротам. Двор мне был пока в пору. Не выросла я тогда еще из него. Не искала свободы. Любимая бабушка Поля, Миля, Марта и Масисе Восседали под толстым и казались мне почти такими же большими, как и сам страшный чугунный дядька на высоте. Лет каждой из них было уже хорошо за 70, с какими-то незначительными отступлениями в ту или иную сторону. Но старшей всё-таки была Миля.